Камила. «Дедушка! Дедушка!» Голос Камилы раздавался радостной трелью по всему дому. Кошки Хрюша и Маргоша встревоженно вскочили и побежали на крик «Вдруг что дадут?». В растерянности они подошли к маленькой хозяйке и обнаружили, что в руках у нее ровным счетом ничего съедобного, только объемный букет болотных ромашек. Недовольно покрутив хвостами, усатые жильцы отправились по своим делам. «Эх, не ценят кошки прекрасного!» – со смешкой подумала Камила и погладила упругие цветки. Эти необычные ромашки с длинными толстыми стеблями и лепестками, похожими на чашу кувшинки, росли в городе только в одном месте – у зеленого болота недалеко от улицы Подсолнухов. и ей стоило большого труда пробраться туда рано утром, не разбудив горожан. Она очень надеялась никого не встретить, но неожиданно столкнулась с Грэмом, который с заговорческим видом крался вдоль покосившегося забора господина Зондера. Увидев подругу, тот вздрогнул и немедленно споткнулся о дорожный камешек, чуть не выронив какую-то склянку, которую сжимал в руке. «Что здесь делаешь?» — полюбопытствовала Камила, пряча за спиной ромашки. «Кто? Я? М -м -м, ничего особенного!» — заплетаясь, попробовал объяснить Грэм, в свою очередь поспешно засунув склянку в карман. «Ладно, некогда объяснять. Я ужасно спешу!» — шепотом добавил он и умчался вверх по улице. «Подумаешь, спешит он!» — подумала Камила. «Я вообще-то тоже тороплюсь. Дедушка ждать не любит, особенно в такой-то день». Она улыбнулась вслед ускользающему Грэму. «Наверняка задумал какое-то волшебство провернуть с ТМом. Иначе зачем вся эта загадочность? Ну что ж, у каждого своя магия, — подумалось ей, — у них такая, у нас сякая. Принести продукты в больной соседке, полить цветы в отсутствии хозяев, или угостить встречного малыша леденцом, тоже вполне себе доброе колдунство, доступное любому. Однако меня ждет важное дело. Спрятав свое сокровище под легким плащиком, Камила поспешила в направлении к дому, благо бежать было недалеко. Хлюпая подошвами повлажно от ночного дождика мостовой, она добралась наконец до своего узкого крылечка. Тяжело дыша, она распахнула дверь, легонько звякнув керамическим колокольчиком, и прокричала: Дедушка, вставай! Я принесла! Из спальни деда донесся размеренный храп. Камила в припрыжку преодолела коридор, набегу стряхивая с ног слегка промокшие ботинки, проскакала через кухню к обеденному столу. и водрузила букет в заранее заготовленную вазу с водой. «Да что ж такое-то? Сколько можно спать?» Камила ворвалась в спальню деда, стянула с него одеяло и требовательным голосом сообщила. «Немедленно вставай! Сегодня день бабушки Юки!» Старик кряхтя поднялся наконец с кровати и начал было недовольно бурчать. Но тут до него дошли последние слова внучки. Он схватился за голову и пробормотал. «Ох, и правда! Что ж я распался-то, С этими словами он начал вполне резво для своего возраста выпрыгивать из пижамы, спешно меняя ее на парадные брюки и новый пушистый свитер. Глядя на дедушкины сборы, Камила почувствовала, как ее сердце радостно... замирает в предвкушении волшебства, которое они наблюдали каждый год в этот самый день. Бабушке Юки не стало много лет назад, и девочка не могла помнить тепло ее шершавых рук, добрые слегка печальные глаза и маленькую бабушкину фигурку, словно выточенную из тонкого фарфора. Зато дедушка помнил очень хорошо. Такую женщину хотелось взять в руки, и поставить на полочку, аккуратно стряхивая пыль с хрупкой красоты. Но не тут-то было. Юка была чрезвычайно деятельной барышней, до последних дней состояла во всевозможных комитетах, помогала городу и своим друзьям, участвовала в выставках, концертах, распродажах. В общем, не скучала и не давала скучать домашним. Муж вздыхал от этой активности – но смирялся, любуясь, как она порхает, совершенно не ощущая груза домашних забот. Ее неиссякаемой энергии ужасно не хватало в последние годы, но, к счастью, у него была Камила, такая же живая и любопытная, даже не подозревающая, как она похожа на бабушку. Всего через несколько минут они были готовы к выходу. Старик подошел к кухонному столу и замер на секунду, запечатлевая на внутреннюю камеру прекрасный в своей недолговечности кадр. Нежно-зеленые упругие стебли болотных ромашек толкаются в прозрачной воде. Солнечный луч, крадущийся из окна, подсвечивает и без того яркие белые лепестки. Одинокие капли точки на клетчатой салфетки, которую Камила соорудила из старенького вафельного полотенца. «Тебе бы понравилось!» – мысленно произнес он и в ту же секунду, без сожаления, разрушил натюрморт, вынув букет из вазы. «Можно отправляться!» Они вышли на улицу Подсолнухов, где уже кипела жизнь. Соседские собаки устроили потасовку за косточку, и закон соседки напротив свешивалось пестрое белье, а из маленькой пекарни в конце улицы тянуло ароматом свежеиспеченного хлеба. Он почувствовал, как Камила вложила свою маленькую ручку в его руку, и ему стало еще теплее. Поднявшись вверх сквозь вереницу домов, они пересекли Кольцевую улицу и направились дальше, через сквер к городской стене. Начинал накрапывать дождь, Но этим двоим, идущим за руку и прячущим цветы под куртками, прохладные капли, стекающие за шиворот, были нипочем. Вскоре вдали показалась гигантская серая масса каменной стены, которая в этом месте была такой высокой, что, кажется, заслоняла облака. Впрочем, та часть, ставшего внезапно пасмурным небо, которую было видно снизу, вполне заменяла собой все остальное. Отсюда серо-голубой купол казался особенно бескрайним. Пришли. Камила высвободила руку и выжидательно посмотрела на деда. Он неловко улыбнулся, аккуратно достал ромашки из-под полы куртки и жестом пригласил ее следовать за ним. Они подошли вплотную к стене, у подножия которой росли десятки деревьев. Через минуту им удалось отыскать среди них знакомую раскидистую яблоньку. Камила внутренне собралась, поймав момент зарождения чего-то магического и необъяснимого, как было впервые в лапке Тэма. В этом мгновении даже говорить не хотелось, дабы не разрушить случайно зыбкую реальность, которая плелась прямо здесь и сейчас, на их глазах. Тем временем дедушка, также молча, начал отделять ромашки от стеблей и давать их камиле. Девочка бережно принимала белоснежные цветки и сохраняла их в ладонях, пока все не было готово. Затем они приблизились к дереву и начали размещать цветы среди веток, представляя, будто цветет сама яблоня. Вскоре все было сделано, и они отошли на несколько шагов, чтобы полюбоваться результатами своего труда. Яблони переливались пышной белизной, будто невеста, и цветов на ней, словно стало в разы больше, чем они принесли. Спустя несколько мгновений все они разбухли, заискрились в последний раз и начали стремительно увидать, уступая место. Ярким завязем. Лепестки опадали, укрывая землю, а на месте цветов возникали одну за другим и вырастали ярко-зеленые, сочные яблоки. — Бабушкин любимый сорт! — удовлетворенно хмыкнул дедушка. — Привет тебе, милая Юка! — Да уж! «Шарлотка будет объедение!» – захлопала в ладоши Камила. «Давай скорее собирать!» Они расстелили куртки на земле и еще немного постояли, наблюдая, как яблоки, наливаясь соком, с легкими щелчками отделяются от веточек и мягко падают вниз. Оставалось только завязать куртки в крепкие узлы, взвалить на плечи и отправиться домой – Заготавливать фирменное бабушкино яблочное варенье и готовить пирог, звать гостей и всей улицей гулять до утра, отмечая день рождения и юки.